Глава вторая. Даже если мы и считаем себя более или менее здоровыми людьми, какие-то проблемы всё равно встречаются практически у всех. Многие из нас относятся к этому философски: "Ну мы же не машины", но всё-таки периодически мы думаем с беспокойством. Что-то волосы выпадают, вроде больше обычного, ноги вот к вечеру отекают, засыпаю плохо, со стулом много лет не палатки опять-таки. Даже если мы идём с этими вопросами к врачу, то часто получаем весьма неопределённые ответы. Либо отмахнуться, ну что вы хотите при такой экологии или погоде, в вашем возрасте, ну и так далее. Либо начнут лечить, и еще неизвестно, что лучше. Ко мне часто обращаются с просьбой прокомментировать по радио или в новостях влияние затяжной жары летом или наоборот морозов зимой на здоровье. И дать практические советы. «Жара плюс 30. Что делать? Как избежать теплового или солнечного удара? Обезвоживание. Мороз минус 20. Что делать? Как избежать обморожения, простуд? Слушайте, а как мы всю жизнь жили? Столетиями. Ну климат у нас такой. Летом жарко, зимой холодно. За те годы, что иногда были нетипичные сезоны, ничего в нашей физиологии не изменилось». Недаром умные доктора говорят: никогда не списывайте плохое самочувствие своего пациента на плохую погоду и его возраст. Понятно, что если вынести на балкон стул и просидеть полдня с непокрытой головой под палящим солнцем, может быть тепловой удар. Понятно, что в открытых туфельках стоять в сугробе не стоит. Так ведь не стоит и на рельсы в метро спускаться и дорогу на красный свет переходить. Скажите, а можно ли в жару пить кофе? Ну а растёт-то он где? Правильно, в тропиках. Это напиток тропиков. Более полмира людей никогда в жизни не видели снега и как-то живут. Причём большинство живёт и лучше нас, и главное дольше. Самое главное, что иногда за незначительными симптомами могут стоять серьёзные проблемы, и нужно во всём разобраться. Другая сторона медали. Из таких симптомов раздувают проблему, сажают больного на лечение, индуцируют пациента, а на самом деле симптоматика совершенно банальна и безобидна. Поэтому мы в этой главе и поговорим о том, что делать, если у вас. Первое выпадают волосы. Всем мужчинам знакомо женское причитание: "Посмотри, у меня после мытья головы вся ванна в волосах". Мужчин мучает что-то дежурно успокоительное, но сами подолгу стоят у зеркала, рассматривая поредевшие на макушке волосы и тайно стараются скрыть эти места под причёской. Диффузное выпадение волос это, в принципе, нормальный процесс обновления. Вопрос сколько их выпадает? Например, выпадение 75 или 100 волос в день считается нормой, а такая потеря проблемой не является. Волосы, как и люди, у них тоже есть своя молодость, зрелость и старость. На голове 90% волос находятся в фазе роста, по чуть-чуть, но растут на 30 мм в день. И длится эта фаза от 2 до 6 лет. Всё это не касается бровей. Растут они в три раза медленнее, и фаза их роста на порядок короче. Потом, после короткой фазы завершения работы фолликула, волосы переходят в стадию покоя. Иными словами, они становятся чем-то сродни сухой траве. Корни, фолликулы уже не функциональны. Стебельки ещё торчат, но под воздействием внешней среды редеют. До 10% волос на наших головах находятся в этой фазе, которая длится 2-3 месяца. Вот эти волосы в норме и выпадают ежедневно. Отжили своё. Но под воздействием различных факторов те волосяные фолликулы, которые ещё способны давать рост волос, могут досрочно переходить в фазу покоя, и количество диффузно выпадающих волос резко возрастает. К факторам, которые могут провоцировать диффузное выпадение волос, относятся следующие. Первое приём некоторых лекарств. Приводим ниже лекарства, которые могут провоцировать выпадение волос: амонтадин, циметидин, желудочные средства, гормоны Лекарство для понижения холестерина, Копатен, Пропранолол, антигипертензивные средства, Кардарон, антиаритмик, противосудорожные средства, противосвёрдывающие препараты, Колхицин, средства от подагры. Второе модные несбалансированные диеты с выраженным ограничением калорий и белков, с выраженной потерей веса. Третье стрессы. Четвёртое хронический дефицит железа, анемии. Пятое проблемы с щитовидной железой. 6. Беременность и роды. 7. Хронические болезни. 8. Хирургические операции. Как мы видим, травмирующих факторов много. Диффузную модель выпадения волос часто называют симптоматической, то есть вторичным проявлением какой-либо существующей проблемы. Обычно пик выпадения волос наступает через 2-3 месяца после травмирующего фактора. Кстати, чтобы подобная потеря волос стала заметна, необходимо потерять около 20% от общего объёма. Другая история потеря волос после химиотерапии, радиации. В таком случае фолликулы поражаются прямо в фазе роста, а это, как уже говорилось, 90% волос. И выпадают они уже через 10-14 дней. Хорошая новость: как только причина, по которой волосы диффузно выпадали, исчезает, Волосы восстанавливаются в течение нескольких месяцев. Почему я всё время повторяю диффузное? Это наиболее частая модель выпадения волос у женщин, но далеко не единственная и для них. Вот у мужчин намного чаще, в 90% случаев волосы выпадают по-другому. В области лба, темени и причины здесь уже совсем другие. К 50 годам в той или иной степени подобная модель облысения задевает каждого второго мужчину. Уже само название такой модели облысения, как адреногенетическая, указывает на роль в её развитии наследственности и гормональных нарушений. Особый фермент превращает мужской половой гормон тестостерон в другую, более активную форму. И живёт он как раз в волосяных фолликулах. Вот эта самая активная производная тестостерона и является губительным для волосяного фолликула. Особенно чувствительны к подобному губительному действию как раз фолликулы на лбу и темени. На затылке они такого воздействия практически не ощущают. И лысеет не тот, у кого больше тестостерона или у кого он более активный. Хм, не обольщайтесь. А тут у кого к этому есть генетическая предрасположенность, которая передаётся как по мужской, так и по женской линии. Диффузная, то есть равномерная потеря волос обычно является вторичным проявлением какой-либо проблемы, и после ликвидации причины волосы восстанавливаются. И у женщин есть тестостерон. Да-да. образуется в надпочечниках и других органах. Хотя причинная связь этого гормона с женским облысением не такая чёткая. Однако адреногенетическая модель облысения довольно часто встречается и у женщин, особенно у тех, кто имеет то или иное состояние, сопровождаемое повышением мужских половых гормонов. У мужчин адреногенетическое облысение не просто косметилогический дефект. Существует достаточно доказательств, что мужчина с подобным типом облысения чаще страдают от сердечных болезней, гипертонии и диабета. Более того, медики оценивают риск развития рака простаты у таких мужчин, особенно при раннем облысении, как двукратный по сравнению с остальными. Выводы: посмотреться в зеркало, бросить курить и сесть на диету. Чем лечить подобный тип облысения? Выбор, скажем прямо, небольшой. У мужчин это препарат, таблетки финастерид. И уже упоменутый в книге о самом главном с доктором Месниковым лосьон с миноксидилом. Это лекарство от злокачественной гипертонии с побочным явлением в виде стимуляции нежелательного роста волос. Впоследствии это явление обеспечило будущее препарату, который сошёл со сцены лечения гипертонии. Финастерид блокирует синтез того самого активного метаболита тестостерона, который и разрушает волосяные фолликулы. Он умеренно эффективен, однако может вызывать снижение полового влечения и эректильную дисфункцию. И ещё, если вы принимаете финастерид и всё-таки решили проверить простату с помощью онкомаркера ПСА, предупредите врача. Результат может быть искажён. Применяют и другие препараты, но их эффект очень близок к плацебо. Правда, у женщин в арсенале есть ещё и целый класс препаратов, сопротивляющихся действию андрогенов, мужских половых гормонов. и они зарезервированы к применению при состояниях, когда у женщины эти гормоны избыточно повышены. Успешно осуществляют пересадку волос с затылка. Там фолликулы почему-то устойчивы к метаболиту тестостерона. Есть ещё лазерная расчёска, работает. Хотя куда апологетам лазерного метода до эффективности хирургов. Любительницам натирать голову луком вреда, конечно, нет, но как-то это неэстетично. Думаете, помогает? Да нет. Просто стресс прошёл, успокоились. Раз опять стала волновать внешность. А тут и время подошло волосам восстановиться. Подростком я любил часами накручивать прядь волос на палец. Дурная привычка. Из-за этого происходит постоянная микротравма волосяных фолликулов, приводящая к появлению гнездовой плешивости. К счастью для меня, не у всех, но знаете, что привычка может быть не безвредной. Волосы в этом месте могут и не восстановиться. Второе необъяснимо отекают ноги. Речь не пойдёт о ситуациях, когда ноги отекают в результате какого-нибудь системного заболевания. Это серьёзный симптом, требующий активного лечения. Таких заболеваний много: сердечная недостаточность, заболевания почек, печени, щитовидной железы, вен. Обычно отёки ног не являются первым проявлением болезни. Как правило, это признак декомпенсации уже диагностированного заболевания. Особая ситуация появление отёка одной ноги. Это типично для тромбоза глубоких вен голени, потенциально опасного состояния, подробно описанного выше. Гораздо чаще приходится сталкиваться с другим. К концу дня начинают отекать ноги, от обуви и носков остаётся заметный след. На весах плюс 3-5 кг. Кольца снимаются с трудом. Ничего не напоминает? Действительно, знакомая многим ситуация. Человек начинает принимать мучегонные. Однако становится лучше совсем ненадолго, а потом всё повторяется опять, да ещё и более выражено. При другом сценарии человек с избыточным весом садится на строгую диету, практически голодает, сбрасывает вес, потом радостный возвращается к нормальному питанию, ну и, ну что же это такое? Моментальная прибавка в весе, да ещё отёки ног, век и пальцев рук. Опытный врач знает, как коварны и опасны мучегонные препараты. Мы все слышали, что от их применения вымывается калий, если бы только калий. Неконтролируемый их приём может привести к смертельно опасному дефициту многих жизненно важных электролитов и выраженным сдвигом кислотно-щелочного баланса. Думаете, для таких экстремальных побочных явлений нужно принимать препарат долго? Как бы не так. Иногда даже одна таблетка всенародно любимого фуросемида может привести к обезвоживанию. Человек может потерять за раз больше 4 л мочи и выраженному электролитному дисбалансу. Организм, лишившись такого количества жидкости, блокирует работу почек и, по сути, развивается острая почечная недостаточность. Если при этом добавить мачигонных, она усугубится вплоть до необратимых изменений. Тут, чтобы заставить почку работать, надо наоборот ввести большое количество жидкости. Заметки на полях. В моё первое дежурство в госпитале в Америке Меня вызвали к больному, который перестал мочиться. Я не раздумывая ввёл ему мочегонное, а как иначе? Не помогло. Я добавил, привык к кардиологическим больным. У них при задержке жидкости это обычная тактика. Тут пришёл ответственный дежурный, и я сразу понял, что англосакская выдержка и поликоректность это миф. Энергично меня обругав, доктор велел влить больному в вену почти литр жидкости, и вскоре пациент, как говорят врачи, размочился. Урок врачу. Если ты не знаешь больного, никогда не начинай с мочегонных. Наоборот, сначала влей жидкости. Если не угадал, большой беды не будет, при условии, что при исходном осмотре в лёгких чисто. Лишняя вода опасна именно там. Зато теперь уже можно дать мочегонное с уверенностью, что не навредишь. Но у больных с температурой, ослабленных, которые недостаточно пьют, и в масси других случаев, обычно достаточно введения одной жидкости. пытаясь самостоятельно избавиться от отеков с помощью мочегонных, можно ухудшить ситуацию. Отеки, которые возникают у практически здорового человека, называются идиопатическими. Механизмы их развития могут быть разными, главное помнить, что они возникают не из-за избытка жидкости. Большую часть дня мы проводим на ногах, во всяком случае в вертикальном положении. Под действием силы тяжести кровь скапливается в нижних конечностях, переполняет капилляры и И её жидкая часть плазма, начинает потихоньку просачиваться через тонкие стенки этих самых мелких сосудиков и пропитывает окружающие ткани. В результате общий объём циркулирующей крови хоть чуть-чуть, но снижается. Организм с большим недоверием относится к любым изменениям своей внутренней среды и реагирует выбросом гормонов, которые задерживают соль и воду. Объём циркулирующей крови восстановился, но ведь и плазма никуда не ушла. отсюда на весах плюс. Это происходит у всех. В норме к концу дня человек может прибавить от половины до полутора килограммов только за счёт описанных изменений. У некоторых, особенно это типично для женщин после 35 лет с избыточным весом, повышенным сахаром, избыточными стрессами и депрессиями, такая компенсаторная задержка жидкости может составить 3-5 кг. Жидкость скапливается не только в ногах, но и на лице, в веки, в руках и туловище. Ну а дальше понятно. Мачегонные, тот же фуросемид. Что-то не помогло. Ещё таблеточку. Утром вроде бы ничего, а к вечеру мама дорогая. А ведь всё понятно и просто. Мачегонные выгоняют соль и воду не из мест локальных отёков, а вообще из всего организма, уменьшают объём циркулирующей крови. Дальше срабатывает уже описанный механизм. Сигнал в мозг: "Внимание, что-то случилось, кровь убывает". ответный выброс антидиуретического и других гормонов и в итоге компенсаторная задержка жидкости. Порочный круг. Чем больше мучегонных или слабобительных, тем больше задерживается жидкость в ответ. При болезнях, сопровождаемых отёками, ситуация другая. Там объём циркулирующей крови изначально увеличивается из-за накопления воды внутри сосудистого русла. В этом случае организм не сопротивляется мучегонным, и наоборот, встречает их с благодарностью. Понимаю ваш вопрос. Всё это, конечно, очень интересно, но делать-то что? Ну, во-первых, оставьте в покое мочегонные и слабительные. Если вы принимаете их постоянно, от них надо уйти. Да, изменённый их применением гормональный баланс приведёт к усилению отёков в первые дни после отмены. Но надо потерпеть. Всё восстановится. Правда, иногда приходится ждать до 3 недель. Во-вторых, ограничьте соль. Да-да, а вы как думали? выкиньте солонку, никакого томатного сока, ветчины, колбас. Ограничьте один из самых больших источников соли хлеб. Исключите сахар и уменьшите углеводы до 90 г в сутки. Понимаю, красота требует жертв, но не таких же. В большинстве случаев таких жёстких, но простых диетических ограничений бывает достаточно. Некоторым может помочь при соединении небольших доз препарата, который с успехом широко применяют для лечения гипертонии, энап но он не безобиден и назначается только врачом. Те, кто, несмотря ни на что, полностью отказаться от мочегонных не может, должны применять их в сколь возможно малых дозах на ночь, а не с утра, как мы обычно делаем, когда лечимся. В арсенале лечения и диапатических отеков есть еще и препараты, но думаю, что с ними знакомы не более 10-20 врачей нашей страны. Не процентов, а именно как написано. Поэтому их не стоит и упоминать, дабы не водить наших людей в искушение самолечения. Немного другой механизм развития отёков у тех, кто сидит на жёсткой диете. Возврат к пище после нескольких дней голодания сопровождается всплеском выброса инсулина и активацией других гормональных осей, что по сложной цепочке приводит к задержке соли, натрия и, соответственно, воды. Так что хотите похудеть, умерьте энтузиазм, не делайте резких движений. Диетология это целая наука. Тут легко можно себе навредить. Третье судороги в ногах. Распространённая проблема. До половины пациентов при опросах отмечают ощущения схваткообразных болей в голенях, сводит мышцы, особенно ночью. Иногда возникают непроизвольные движения ног во сне. То, что доктора называют синдромом беспокойных ног. Какой-то одной причины этому нет. Тут может играть роль множество факторов: от плоскостопия до обезвоживания. Итак, факторы, провоцирующие судороги в ногах: долгое сидение в течение дня, особенно в неудобной позиции, структурные изменения стопы, тоже плоскостопие, водно-электролитные нарушения, часто в результате неправомочного приёма мочегонных. Недостаток магния, особенно часто этот механизм является ведущим у беременных. Дефицит железа То, что мы называем остеохондрозом – защемление нерва в поясничном отделе позвоночника, например, грыжей. Ревматологические болезни – диабет, недостаток гормонов щитовидной железы. Лекарства, провоцирующие судороги. Мочегонные, аэрозоли для лечения астмы, гормональные и противозачаточные таблетки, некоторые препараты для понижения давления, лекарства для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты, алкоголь, никотин, кофеин, поставил их в конец списка, но по простоте и действенности их ограничение надо было бы на первое место. Часто нам не удаётся связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, и тогда мы говорим о первичном расстройстве. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног, что указывает на наличие наследственной предрасположенности к этим состояниям. Заметки на полях От ответственности вообще никуда не деться, ни в болезнях, ни в жизни. Когда я впервые выезжал на защиту своей диссертации, то положил папку со всеми материалами на крышу Жигулей, чтобы их открыть. В те времена ни центральных замков, открывающихся с брелка, ни электронных носителей информации не было. Сел, завёл и рванул с места. Папку, конечно, оставил на крыше. Представляете моё состояние, когда я приехал на защиту? Конец 2013-го. Сын упорно готовится к своей первой сессии на медицинском факультете Парижской Сорбонны. Особенно тяжело дается физика. Перед этим экзаменом сидел над ней, отложив другие предметы. Пришел на экзамен, смотрит в экзаменационные материалы, а экзамен-то по химии. Правда, все равно сдал неплохо, да и я тогда защитился с успехом. Лечение немного отличается в зависимости от того, какая симптоматика преобладает. Если сводит голени и беспокоит боли, то обычно применяют хинин или магнезию. Сейчас идут споры и исследования насчёт эффективности и безопасности хинина. Обычно этот препарат используется при лечении малярии, но всё равно, пока адекватного заменителя нет. Магнезия помогает снять судороги, в первую очередь беременным. Упор делается на немедикаментозное лечение. Гимнастика, направленная на растяжение мышц голени. Упражнения на домашнем велотренажёре перед сном. ограничения провоцирующих факторов. Насчёт домашних велотренажёров. Ни разу не видел, чтобы через пару месяцев после их приобретения кто-то использовал их иначе, как в качестве вешалки для одежды. Если преобладают непроизвольные движения ног в покое и во сне, то в первую очередь даются препараты железа. При необходимости применяют и другие препараты, обычно имилеч от другие болезни: паркинсонизм, пролактиному и прочее. Эта тема сложная и скользкая. Специалисты, правильно применяющих их при синдроме беспокойных ног, единицы. К счастью, тяжёлые проявления этого синдрома встречаются редко. Четвёртое кровоточат дёсны. Это не только неприятно, но ещё и может быть симптомом серьёзной болезни. Часто это признак воспаления дёсен гингивит, или воспаления и дёсен, и ткани альвеолярной кости зубных ячеек, в котором собственно и сидит зуб периодонтит или пародонтит. Мы широко используем термин парадонтоз, применительно к воспалению и кровоточивости десен, появлению гнойных карманов, шаткости зубов. Это распространенная ошибка. Парадонтоз является, скорее всего, наследственным невоспалительным заболеванием. Зубы при этом сидят крепко, до последней степени атрофии зубных ячеек. К счастью, встречаются на порядок реже, чем адентогенные инфекции. Причина гингивита и парадонтита, как правило, некачественный уход за ротовой полостью. Быстренько почистили зубы утром и побежали. Зубные нити и специальные щёточки держим за экзотику. При этом начинаем терять зубы и удивляемся: "А почему? Причём в каких масштабах?" В Соединённых Штатах Америки 25% людей в возрасте за 60 потеряли все зубы. У нас кто-то считал, не думаю, что ситуация лучше. А вы? Если до 35 лет основная причина потери зубов кариес, то после 35 пародонтит. Поэтому сегодня потеря зубов больше не является неизбежным спутником возраста. Главное знание всех факторов риска и их профилактика. Ротовая полость имеет свою систему защиты от бактерий. Местный иммунитет поддерживают эпителиальные клетки, выстилающие ротовую полость и вырабатывающие специальные активные вещества пептиды в ответ на бактериальное нашествие. Но это тоже у кого как. Курильщики, люди злоупотребляющие алкоголем, диабетики Тут эти естественные барьеры существенно ослаблены. Отдельная история беременность. Гормональные изменения, её сопровождающие, провоцируют разрастание и воспаление дёсен независимо от зубного налёта и количества бактерий. Поэтому для беременных обязательно наблюдение у стоматолога, особенно в последние месяцы. Подобное неблагоприятное воздействие гормонального фона может наблюдаться и у некоторых женщин в середине цикла и у девушек в период созревания. Также известно, что некоторые медикаменты могут провоцировать разрастание и воспаление дёсен. В этом замечен препарат первой линии лечения судорожных расстройств, дефинин или фенитоин, и некоторые весьма популярные и эффективные лекарства для лечения гипертонии. Это так называемые кальциевые блокаторы: Норваск, фелодипин, изоптин и, внимание, всенародно любимый Коренфар или Кардафлекс, нифедипин. Предугадаю вопрос. А что делать, если мне ничего кроме этого кардофлекса не помогает? Ну, диосны, ну, воспаление, а без этих лекарств у меня давление зашкаливает. Если подобрать равноценную замену не удается, то необходимо ходить на чистку к стоматологу хотя бы раз в три месяца. Я понимаю, что вы сейчас думаете, что автор-парень, конечно, умный, но живет где-то явно на Луне. Какие чистки у стоматологов? Он вообще знает, сколько это стоит у частника, и что сделает с человеком в районной поликлинике? Всё знаю и понимаю. Помните, я главный врач обычной городской больницы во всяком случае на момент написания этих строк. Очень многие постулаты в моих книгах не совсем вписываются в существующий механизм нашего здравоохранения. Гормональные изменения, сопровождающие беременность, провоцируют разрастание бактерий и воспаление дёсен. Неблагоприятное воздействие гормонов может наблюдаться и у женщин в середине цикла. Я всегда отвечал на вопросы о том, каково работать американскому врачу в российской действительности. Следующим примером. Представьте, что из вас долго вытачивали шестеренку, допустим, для Доджа. Красивая такая, ровная, блестящая. И вот ставит ее в Жигули. Но не лезет она, не подходит. Другой механизм. И что теперь? Еще трем поколениям лаптем щи хлебать? Механизм нашего здравоохранения необходимо менять. Это уже вопрос выживания. Это понимают и властные структуры. Только перемены должны быть настолько радикальные, что их боятся и обходятся полумерами. А пока почти по Киплингу. Восток есть Восток, и Запад есть Запад. И никогда им друг друга не понять. Обеспеченный человек едет лечиться за рубеж, хотя там, не так и редко, лечение обходится совсем не дороже, чем у нас. Ему назначают лечение, например, химиотерапию или план последующего медицинского наблюдения. Пациент возвращается домой и слышит Бессмертная Гоголевская. Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи? И начинается химиотерапия. Не, у нас не так. Вот либо такая, либо никакая. Хотел бы я, чтобы это была клевета из злобства у неё. Инфекции дёсен и зубных ячеек могут не ограничиваться только ими и могут распространиться на окружающие ткани с развитием абсцесса. Тогда кровоточивость дёсен, плохой запах изо рта и выпадение зубов покажутся счастьем. К тому же, 20% пациентов после имплантации также страдают от воспалений вокруг имплантатов, что может свести на нет всё болезненное и дорогостоящее лечение. Но наиболее грозные осложнения лежат вне полости рта. Ленью чистить зубы как положено, вас может ждать сердечный приступ или инсульт. Это доказанный факт. Во время чистки зубов при плохой гигиене полости рта в кровь попадают бактерии, которые током крови разносятся по организму и оседают на клапанах сердца. Есть и более тонкий механизм поражения сосудов при инфекции полости рта. Воспаление является необходимым звеном патогенеза развития атеросклероза. Поэтому, если хотите избежать раннего инфаркта или инсульта, бросайте курить, налетайте на овощи и фрукты, бегайте и правильно чистите зубы. Используйте зубную нить и регулярно посещайте стоматолога. Пока до стоматолога не дошли, рекомендации по профилактике. Используйте фторированную зубную пасту. Фтор вообще очень важен. В развитых странах обязательно фторирование воды. И при этом новорождённым ещё в роддоме начинают давать препараты фтора. сам проходил это на приёме собственного сына. Чистите зубы после каждого приёма пищи, а не раз в день утром. Полощите рот антисептиком, например, хлоргексидином. Забудьте о газированных сладких напитках, ограничьте сахар и опять бросайте курить. А как же жевательная резинка? От её рекламы никуда не деться. Скрепя сердце, вынужден признать, что она может быть полезна, только та, что без сахара. Если болезнь уже распространилась, стоматолог может назначить антибиотик. Иногда с большим успехом применяют как лечение, и последующую профилактику постоянный приём малых доз доксициклина, производное старого доброго тетрациклина. Только надо помнить, что он противопоказан детям до 8 лет. А у них гингивиты и пародонтиты тоже частая проблема. Особенное внимание больным после операции на клапанах сердца и тем, у кого врожденный порог сердца. Им до любой стоматологической процедуры надо принимать антибиотик, амоксицелин, для профилактики бактериального эндокардита. Пятое. Запоры. Уверен, что многие из вас, взглянув в оглавление и увидев название этой главы, начали слушать на этом месте. Еще бы. Хронические запоры. Проблема очень и очень многих. Определение хронического запора. Стул реже 3 раз в неделю на протяжении не менее 3 месяцев. Овощи и фрукты употребляем мало, жирная, сладкая или пересоленная пища, постоянные стрессы, курение, всё время сидим в транспорте, на работе, дома перед телевизором. Какой уж тут нормальный стул? Только давайте перед тем, как списать все проблемы на образ жизни, рассмотрим, а что же ещё может скрываться за этим? Ведь хронический запор может быть симптомом целого ряда иногда небезбодных заболеваний. Во-первых, это могут быть эндокринные нарушения: диабет, сниженная функция щитовидной железы. Иногда именно поиск причин хронического запора помогает диагностировать эти заболевания. Состояния, протекающие со сниженным уровнем калия и магния, приём мочегонных, болезни почек, низкокалорийные диеты также могут сопровождаться запорами. В списке подобных заболеваний различные неврологические расстройства, а также беременность. Отдельный разговор о запорах как о симптоме рака толстого кишечника. Действительно, бывает и так. Как узнать? Очень просто. Регулярная колоноскопия после 50 лет это единственный надёжный способ раннего выявления подозрительных полипов и рака. А вот если у вас отягощённая наследственность, подобная болезнь была у близких родственников, колоноскопию надо начинать раньше. Напоминаю факторы риска развития рака толстого кишечника: неблагоприятная наследственность, наличие воспалительных заболеваний кишечника, диабет, ожирение, усиленное потребление красного мяса и наоборот, низкое потребление клетчатки, курение, алкоголь. Более подробно об этом поговорим позже. От запоров значительно меньше страдают те, кто ограничивает жирную, сладкую и солёную пищу, избегает частых стрессов и много двигается. Часто периоды запора сменяются по носам и сопровождаются болями в животе. Если при колоноскопии не находят отклонений, то говорят о синдроме раздраженного кишечника. Но и об этом позже. Пока же перечислю лекарства, которые могут провоцировать запоры. Это обезболивающие, антигистаминные, лекарства от аллергии, антидепрессанты, препараты железа, лекарства от изжоги, поскольку в них есть кальций, Многие лекарства от гипертонии, особенно Изоптин, Дилтиазем, Кардофлекс, Каренфар. Список не полный, но помните хотя бы об этих препаратах. Остальное дело врачей. В подавляющем числе случаев запор не требует вмешательства врача. Однако, если запор возник у вас впервые, чётко выражен и длится более 3 недель, сопровождается потерей веса, кровью в стуле, температурой не ждите больше и обращайтесь к врачу. Только тот, кто встречался с этой патологией, знает, насколько плотно каловые массы могут закупорить выход из прямой кишки. Это как комок сухой глины. Пациент мучается, слабеет. Обычно это пожилые люди, ослабленные и больные. И никакие слабительные и клизмы не помогают. Наконечник клизмы просто некуда вставить. Врач вынужден пальцем разрушить целостность этого комка и выковыривать фрагменты по частям. Бывают случаи, когда кишечник совсем отказывается работать, и каловые камни образуются постоянно. И тогда этим пациентам приходится удалять часть толстого кишечника, и только после этого ситуация как-то нормализуется. К врачу надо обратиться в случае, если ситуацию с запорами не удаётся разрешить самостоятельно. А то живём, глотаем бесконтрольно слабительные, покупаем китайский слабительный чай, и ничего хорошего не происходит, а иногда появляются серьёзные побочные эффекты. Заметки на полях. Как-то звонит мне директор крупной металлургической компании. Вроде может и правильных врачей себе позволить, и препараты любые, и жалуется, что в последнее время чувствует себя как-то странно, с головой что-то происходит. И связывает это состояние с приёмом китайского чая для похудения. Я забрал капсулы и послал в специальную лабораторию, чтобы исследовать состав. Умалчу, сколько это стоило. Через пару недель приходит ответ. В составе найден сильнейший препарат – наркотик типа экстази. Тут не только похудеешь и расстройство стула получишь, но и слабоумным остаться можно. Ох уж эти китайские препараты. Врач начнет не с лекарств. После того, как он убедится, что запор в данном случае не является симптомом какого-либо заболевания или следствием приема препаратов, вам дадут несколько простых советов. Первое. Ловите позывы. Сигналы своего кишечника. Наивысшая активность кишечника после еды, особенно утренней. Не пропускайте завтрак, не игнорируйте кофе или чай, стимулирует. Прислушивайтесь к себе. Подавите позыв раз, подавите другой сигнал всё глуше и глуше. Вот и дорога к хроническому запору. Второе. Любое дело надо делать умеючи. И это тоже. Главное не торопиться и расслабиться. Старые врачи говорили: лучший друг при запорах хорошая книга. Конечно, когда близкие стучат в дверь с воплями, когда ты выйдешь, я на работу в институт или в школу опаздываю. Такое серьёзное дело может и не выйти. Третье. Потребляйте достаточное количество клетчатки. Овощи и фрукты это очень важно. Важно для сердца, важно для профилактики рака, важно для нашего кишечника. Особенно много клетчатки в грушах, яблоках, сливах. Слива особенно полезна благодаря стимулирующему действию на кишечник. Это же относится и к цитрусовым, винограду, и к овощам полезно: свёкла, шпинат. Четвёртое. Овсянка, хлопья, мюсли тоже отличный источник клетчатки. Англичане овсянку столетиями на завтрак ели, и полмира покорили в своё время, а перешли на бекон с сардельками. И посмотрите сегодня на карту лишились всех колоний. Дарю будущим аспирантам тему: "Влияние запоров на геополитические процессы". Америка не в счёт. 50 лет не срок. Посмотрим, смотрите, что творят китайцы на овощах. Шутки шутками, но овсянка и хлопья типа мюсли должны быть в рационе каждого, кто хочет жить долго и без подобных проблем. Как, кстати, и орехи. Также можно принимать клетчатку, купленную в аптеке. Стоит она недорого, только запивайте большим количеством жидкости. Адекватное потребление жидкости вообще крайне важно в борьбе с запорами. Побочное действие клетчатки – газообразование. Увы. Параллельно с увеличением потребления клетчатки нужно постараться отказаться от привычных слабительных. Помогайте себе препаратами, которые формируют и увеличивают объем стула. Псилум, любители трав, радуйтесь, это семена индийского подорожника. Или препараты, содержащие метилоцеллюлозу. Положительные примеры такого подхода. Однако очень много людей просто не могут обходиться без слабительных. Не слышали они этих советов, не следовали им, вот и привязали себя к лекарствам. Попытки уйти от них ни к чему не привели. И что делать? Ну, во-первых, раз уж так вышло, разобраться в разнообразии слабительных и их особенностях. Начнём со всенародно любимой сенны, сенаде. Самый неудачный препарат для хронического применения, как и бисакодил, дульколакс. Сенна относится к так называемым стимулирующим слабительным. они меняют прохождение различных электролитов через слизистую кишечника и его моторику. При постоянном применении приводит к падению уровня калия, потере белков и накоплению солей в организме. Также отмечаются боли в животе и жидкий стул. Эти слабительные даже обвиняли в угрозе развития рака кишечника при постоянном применении. Потом эти подозрения вроде не подтвердились. Вообще, делайте выводы. Другая группа слабительных так называемые осмотические агенты. Они вытягивают воду из организма, задерживают её в кишечнике и таким образом стимулируют стул. Те, кто проходил подготовку к колоноскопии, надолго запомнят полиэтиленгликоль, Фортранс. Правда, там его дают в чудовищных количествах 4 л, поскольку перед исследованием кишка должна быть идеально чистая. В обычных условиях доза 250 мг. Приём, как и в большинстве случаев, со слабительными, не более 4-7 дней. Побочные явления: тошнота, вздутие живота, боли. Осторожно назначают больным с проблемами сердца и почек. Сюда же относится синтетический полисахарид лактулоза. Ферменты кишечника не могут её переварить, и она оттягивает воду на себя. Также работает и сорбитол, но для проявления своего действия этим препаратам необходимы сутки, а то и двое. С давних времён известна магнезия, но она должна применяться с оглядкой на почки. Токсична и может провоцировать боли в животе, а то и неудержимый понос. Из этой группы достаточно безобидны свечи с глицерином, но и они при неуёмном применении могут вызывать раздражение прямой кишки. Слабительные могут применяться в виде таблеток, свечей и клизм. Разница только в скорости достижения эффекта. Свечи и клизмы действуют быстрее, при условии, что вообще работают. Все слабительные лекарства должен назначать врач. Некоторые препараты этой группы токсичны, могут провоцировать боль в животе или неудержимый понос. Сегодня на помощь классическим слабительным пришли и другие препараты. Они работают совсем на другом, не на местном уровне и рассматриваются как медикаментозное лечение запоров. Как и слабительные, они применяются только по назначению врача. И я упоминаю их здесь просто для общего развития. Просто гландины мощные биологически активные вещества, Спутники передовой медицины хорошо зарекомендовали себя и здесь. В случае с колхицином, как часто бывает, медики не смогли пройти мимо его удручающего побочного явления при лечении подагры жесточайшего поноса. И теперь используют это в мирных целях. С этого года появился новый многообещающий препарат для лечения хронического запора Аметиса. Недавно был допущен в клиническую практику в Америке. Можно его заказать по интернету и у нас. Но как и другой препарат этой группы, по научному она называется активаторы хлоридных каналов, Линзес, пока дорого стоит. И там больше 300 долларов упаковка. Дешевле сливы покупать. Шестое бессонница. Статистика показывает, что бессонницей страдает около 60% населения развитых стран. Мы ведь развитая страна. Кто-то не может заснуть до утра, кто-то едва заснув просыпается и больше уже глаза не закрывает. И потом его весь день преследует плохое самочувствие, разбитость, подавленное настроение, вообще чувствует себя не в своей тарелке. Причин бессонницы много: избыток стресса, мозг продолжает работать, переживать, несмотря на позднее время. Бессонница один из классических симптомов депрессии и заболеваний, связанных с ней: связанных. синдром хронической усталости, фибромиалгия, синдром раздражённого кишечника. Иногда бессонница это следствие некоторых неврологических заболеваний. Отдельно скажу про так называемое апноэ остановка дыхания во время сна. Многим знакома ситуация, когда тучный человек засыпает на спине и начинает сильно храпеть. Потом затихает на секунды и вновь жуткий схрап. Вот в эти секунды у него дыхание и останавливается. Верхнее нёбо западает и закрывает вход в дыхательные пути. Он из-за этого просыпается, причём несколько раз за ночь. Потом весь день маяться, с сонливостью, усталость или того хуже, быстро развиваются гипертония, повышение сахара, болезни суставов. Что же с бессонницей делать? Таблетки? Таблетку выпить просто, но через короткое время она уже не помогает. Увеличиваем дозу, потом полдня ходим сонливые. Даже люди далёкие от медицины всё больше начинают понимать, что снотворные это тупиковый путь. Тогда что? Приём алкоголя на ночь Знаю, что даже некоторые врачи неофициально советуют выпивать стакан вина на ночь. Да, алкоголь на ночь может помочь заснуть и раз, и два. Но постоянный прием алкоголя бессонница только усугубляет. Забудешься на час, но потом проснешься, и уже не можешь заснуть. Но на самом деле существует несколько правил, выполняя которые, можно наладить сон. Первое — это гигиена сна. Надо знать ее правила и взять на себя каждодневный труд и их соблюдать. Что это за правила? Ну вот они вкратце. Первое кровать только для сна. Дотошные американцы добавляют в своих официальных рекомендациях: используйте кровать только для сна и секса. Никакой фантазии у людей. Всякие там полежать, поваляться с компьютером или перед телевизором недопустимы. Второе спите ровно столько, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Не пересыпайте, не валяйтесь. Третье привыкайте в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать. Это очень важно. Не заставляйте себя спать. Если вы лежите больше 20 минут и не заснули, встаньте, пойдите в другую комнату. Почитайте, ещё что-нибудь поделайте до тех пор, пока не захотите спать. Но если вы решите поесть или посчитать деньги, вернее, сколько вам не хватает, чтобы выплатить или заплатить, или посмотреть новости, это вас столько взбудит и заснуть не поможет. Захотели спать пошли опять в кровать. Опять 20 минут полежали и поняли, что не можете заснуть. Опять встали и пошли читать, и так пока окончательно не заснёте. Пятое. Будильник у вас должен быть заведён всегда на одно и то же время, включая субботу и воскресенье. Это очень важно, так как у тех, кто не высыпается в будни, но старается выспаться в выходные, бессонница протекает в гораздо худшем варианте. Шестое. Надо избегать крепкого чая и кофе после обеда, потому что как ни крути, кофеин влияет на бессонницу. Есть люди, которые могут выпить перед сном две чашки крепкого кофе и пойти спать. Но это исключение. Если про кофе многие знают, то к чаю мы относимся значительно более легкомысленно. А ведь иногда в чае содержится больше кофеина, чем в кофе. Где-то читал, что максимальное количество кофеина в чае достигается в первые минуты после заварки. Потом он замещается молекулами других биологически активных веществ, и его концентрация падает. Многие же наоборот настаивают поменьше а то будет слишком крепкий. Седьмое. Если вы курите, то не курите перед сном. Никотин обладает возбуждающим действием. Если вы голодны, съешьте яблоко или что-то другое. Легкое. Восьмое. В спальне не должно быть лишних звуков и света. Температура помещения во время сна должна быть не выше 16-17 градусов. Вы знаете хоть одного, кто спит при такой температуре? Жители Дальнего Востока, в поселке которых опять не завезли вовремя уголь, не в счет. Девятое. В гигиене сна большое значение имеет физическая нагрузка. Но, разумеется, упражнения нужно делать не за несколько минут перед сном. И вот вы прислушались ко всем советам, всё выполняете, и всё равно нормализовать сон не получается. Тогда попробуйте следующее. Приём связан с ограничением сна. Предупреждаю, будет непросто, потребует силы и воли. Итак, вы назначаете себе фиксированное время подъёма. Всегда одно и то же. независимо от того, когда вы заснули. Вы замечаете время, сколько в итоге проспали. Например, подъем в 7, легли вы в 11, но заснули только в 2. Итого вы поспали 5 часов. Днем к кровати даже не подходить и никаких подремлю в кресле. Теперь вы идете ночью спать в 7 минус 5, равно в 2 часа ночи. Заснули, в 7 подъем. Глядишь, свои 5 часов проспали. Если опять заснули не сразу, пролежали час без сна и в итоге проспали всего 4 часа, следующую ночь ложитесь в 7-4 равно 3 часа. И не минутой раньше, как бы не хотелось, как бы вы не вырубались. Это делается, чтобы убрать лишнее время лежания в кровати без сна. Вы должны себя приучить засыпать сразу, как только ложитесь в кровать. И вот вы такими мучениями достигли того, что упали и заснули. Теперь начинаем прибавлять по полчаса сна. Например, в предыдущую ночь проспали 5 часов. Теперь ложимся в час 30. Несколько ночей удалось поспать по 5 1/2 часов, теперь прибавляем ещё и ложимся в час. И так до полноценных 7-8 часов. Не получилось, где-то сбой, с той же точки опять начинаем всё снова. Те, кому такая методика кажется очень жёсткой, могут попробовать технику расслабления. Надо лечь, сосредоточиться и мысленно начать расслаблять все мышцы, сверху вниз. Мышцы вокруг глаз, лица, потом рук, туловища, живот, ноги, пальцы ног. После нескольких раз уже начинает получаться. И каждый час повторять эту релаксацию, пока не заснул. Это более эффективно, чем считать баранов. В борьбе с бессонницей может помочь яркая лампа, особенно в нашем климате. Это называется фототерапия. При пробуждении включаем яркий свет и находимся под ним не менее получаса. Представляете, только под утро заснул, темнота, кажется, глухая ночь, тут тревонит будильник и зажигается ярчайший свет, вызывая резь в глазах. Бр. Просто натворные, мы уже упоминали. Привыкать не стоит, хотя бывают ситуации, когда без них не обойтись. Но это вам надо решать уже с вашим лечащим врачом. Сейчас рекламируют такой препарат, как мелатонин. Это гормон шишковидной железы. Есть у нас и такая, которые участвуют в регуляции ритма сна. Как мелатонин, так и лекарства, которые усиливают его естественную продукцию, достаточно эффективно при бессоннице, вызванной сменой часовых поясов. В других случаях эффект может быть недостаточным. Чтобы быстро заснуть, лучше не считать баранов, а использовать технику расслабления. Надо лечь, сосредоточиться и мысленно начать расслаблять все мышцы сверху вниз. мышцы вокруг глаз, лица, потом рук, туловище, живот, ноги, пальцы ног. После нескольких повторений наступает сон. Для борьбы с бессонницей часто применяют лекарства от аллергии, первой их поколения, которые действительно обладают побочным снотворным эффектом. Например, старый добрый Димедрол. Но сон после него очень тяжёлый, и потом на весь день обеспечена сонливость и головная боль. Карвалол и валокордин, очень популярные у нас капли, запрещённые к применению во всём мире. Почему? Ведь помогают же. Да потому что содержат фенобарбитал, тяжёлое снотворное, от которого отказались уже очень давно из-за выраженных побочных эффектов. Валериана, казалось бы, и растительная, и мягкая, и не вредная. Было несколько исследований действия валерьянки на сон. Действие оказалось не выше эффекта плацебо. Но вот что выяснили американцы: За 2013 год список лекарств, наиболее часто вызывающие токсичное поражение печени, возглавила, да-да, именно валериана. Видимо, у котов какая-то другая печень. И вообще, таблетки от бессонницы, которые мы так или иначе пытаемся применять, приносят, как правило, больше вреда, чем пользы. Кто-то за рулём заснёт, а кто-то лунатиком станет. Да-да, лунатиком, как в лунном камне. Там герой тоже настойку для сна принимал. Потом во сне так этот лунный камень спрятал, что на протяжении всей книги найти не могли. Но камень ладно, не у каждого алмазы есть, а ведь люди начинают кому-то звонить, не отдавая себе отчёта. Они утром не помнят об этом. Человек может сесть в машину и уехать неизвестно куда. или заняться сексом. Опять же, безотчётно и потом не помнить об этом. И потом с утра удивляться: "Что это жена и завтрак с улыбкой и ботинки почистила?" Бывает, что из-за снотворных человек не помнит вообще, что было с ним весь предыдущий день. Особый случай упомянутые храпуны, люди сопное сна. Их снотворное может просто убить. так как во время остановки дыхания они просыпаются, а под снотворным проспят последнюю возможность вздохнуть. Так что перед тем, как назначить храпуну какое-либо снотворное, врач должен убедиться, нет ли тут апноэ сна. Седьмое. На губе выскочила простуда. Всем знакомое ощущение, когда на губе возникает простуда, как мы это называем. Сначала чешется, потом начинает болеть. Наконец появляется болячка с пузырьками. Некрасиво и неприятно. Мы знаем, что это герпес, но не знаем, что нам ещё повезло, потому что это не самое страшное проявление герпеса. Может быть, хуже, когда герпес поражает не только губы, но и всё тело. А ещё вирус простого герпеса существует, к слову, около десятка вирусов герпеса. Нам интересный простой и герпес зостер. О нём дальше. Так вот, вирус простого герпеса может провоцировать серьёзные заболевания. Например, поражение глаз, дёсен, гортани, пищевода, воспаление оболочек мозга, энцефалит и гепатит. Между прочим, гепатит, вызываемый герпесом, протекает особенно тяжело. Тяжёлыми осложнениями герпеса в основном болеют люди с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, диабетики, беременные, больные хронической почечной недостаточностью. Хорошо, что я вас немного напугал, чтобы вы с почтением отнеслись к этому вирусу и не думали, что это болячка неприятная, но не серьёзная. Несколько моментов, которые вам необходимо знать. Один раз попав в организм, вирус герпеса остаётся в нервных окончаниях и ганглиях на всю жизнь. и периодически реактивируется. Подчитано, что к 40 годам почти 90% населения Земли является носителем вируса простого герпеса. Заражение происходит при тесном контакте с больным. Причём, чтобы заразиться от человека, у него совсем не обязательно должны быть высыпания. Это вполне может произойти в так называемый латентный период, когда перед реактивацией вируса зуд, боли и перед появлением высыпаний. Латентный период длится от 3 до 10 дней до появления высыпаний, которые обычно держатся около недели. Конечно, активность вируса многократно выше при наличии высыпаний, поэтому и шансы заразиться в это время выше. Вакцины от простого герпеса нет. При первичном инфицировании инфекция обычно протекает как простудное заболевание с повышением температуры тела, болями в горле, ломотой в теле. Высыпаний на губах при дебюте инфекции, как правило, не бывает. Это более типично для реактивации вируса. Иногда первым проявлением может быть поражение глаз. Внимание, не пытайтесь применять капли с гормонами. Провоцирующими факторами для того, чтобы вирус проснулся, реактивировался и простуда опять высыпала, являются стресс, пребывание на солнце, менструация, стоматологические процедуры, повышение температуры, алкоголь. Анализ на наличие вируса простого герпеса говорит о наличии инфекции, но не может служить путеводителем для лечения. Даже индикатор острого воспаления держится много месяцев и часто не сопровождается сопутствующими клиническими симптомами. А раз избавиться от вируса, как мы уже знаем, невозможно, то и лечить надо только неприятные проявления, а с фактом его наличия надо просто смириться. Поскольку понять, что предотвратить заражение вирусом уже практически невозможно, 90% населения и вакцины нет, то усилия надо прикладывать для предотвращения реактивации. Избегать провоцирующих факторов и следить за своим здоровьем, чтобы избежать заболеваний, при которых страдает иммунитет. Противогерпетическая мазь с антивирусным препаратом ацикловир обладает избирательным действием на вирусы герпеса. Её эффективность вроде бы проявляется при рано назначенном лечении. Говоря дипломатическим языком, эффективность не доказана, а ведь стоит недёшево. При этом ацикловир внутри достаточно эффективен. Его иногда дают в качестве профилактики пациентам с частой реактивацией перед стоматологическими вмешательствами или челюстно-лицевой хирургией. Напомню про необходимость пользования солнцезащитным кремом вообще, и лицам с частой реактивацией вирусов в частности. Тогда перестаньте приезжать из отпуска с болячкой на губах. Простой герпес может поражать не только слизистую губ и рта. Если поражается слизистая гениталий это тип 2. Видимо, отчёт вели просто сверху вниз, потому что по клинической значимости тип 2 куда важнее, чем тип 1. Во-первых, он куда больнее, чем на губах. Поражение может сопровождаться повышением температуры и болезненным мочеиспусканием. Герпес нарушает половую жизнь, и главное, у беременной женщины простой герпес типа 2 несёт угрозу плоду. Для него это может быть смертельно опасно. Поэтому женщинам с реактивацией полового герпеса надо рожать только посредством кесарева сечения. За рубежом пациентам с регулярными, чаще шести раз в год обострениями полового герпеса Назначают ежедневный профилактический приём антивирусного средства. В силу сказанного и подход в профилактике обострений другой, нежели в случае типа 1. Здесь тактике ждать высыпаний и их лечить, предпочитают профилактический приём антивирусных препаратов. Для нас это звучит по меньшей мере странно, но во Франции или в Америке пациенту, если половой герпес у него высыпает чаще, чем в 6 раз в год, Профилактически назначают ежедневный многолетний приём антивирусного препарата. Они основываются на обширных исследованиях в этой области, которые показывают, что такой подход безвреден, хорошо переносится больными, и те, кому надоело каждые 2 месяца по 2 недели мучиться, да ещё и опасаться за здоровье партнёра, с удовольствием эти препараты пьют. Из других вирусов герпеса нам наибольшие хлопоты доставляет вирус герпес зостер. Не слышали протокола А между тем, он у вас есть, если в детстве вы перенесли ветряную оспу. Восьмое. В детстве была ветрянка. Герпес зостер вызывает ветрянку, и почти все мы ею переболели. Кто в детстве не ходил измазанный зелёнкой заметки на полях. Кстати, зелёнка стабильно вызывает изумление за границей. Наши бывшие соотечественники ставят в тупик аптекарей всего мира, пытаясь купить привычную им жидкость. Расходовая свой запас, они мажут зелёнкой царапины своим детям и тех в школе учителя отводят в сторону, пытаясь выяснить, кто и зачем с ними такое сделал, иногда подозревая злой умысел родителей. И настороженность учителей не безосновательна. Мы и иностранные врачи в Америке, русские, индусы, китайцы, индонезийцы и прочие, не переставали удивляться очень высокой частоте совершенно чудовищных поступков американских родителей по отношению к своим детям. прижигать лицо сигаретами, морить голодом, выбрасывать из окна. Остановлюсь, иначе вы не сможете заснуть. Мы часто обсуждали это, ведь мы в подавляющем своём составе не из богатых и развитых стран. Это я, конечно, не про русских. Но несмотря на все трудности таких диких поступков по отношению к детям, неважно своим или чужим, у нас дома даже представить невозможно. Не говоря уже о том, что даже если и нашёлся бы такой выродок, он номер бы от рук толпы очень злой смертью. А в Америке это ежедневная практика любого крупного скоропомощного госпиталя. Поэтому в приёмном покое американского госпиталя не прокатит принести ребёнка с травмой головы и сказать: "Он упал со стула". Может и упал, но врач или медсестра обязательно позвонит в полицию и зарегистрирует такой случай. В связи с недавними законами об усыновлениях за границу мы прикоснулись к подобной информации, но действительность намного хуже. Наши дети сегодня могут избежать заражения этим вирусом. Потому что появилась прививка от вируса герпес зостер. Да-да, от простого герпеса нет, а от зостер есть. Многие спрашивают, а зачем её делать? Ведь ветрянка совсем не опасна. Дети её легко переносят, а тут вакцина какая-то опять. Ох уж это движение против вакцин. Посмотрите, кто там, клиника на лице написано, а мы ведёмся. Ветрянка, конечно, болезнь относительно доброкачественная, однако отнюдь не безобидная. может протекать и тяжело, и осложняться воспалениями лёгких или ещё более грозными болезнями. Никогда не слышали про нарушения мозгового кровообращения у детей? Вирус поражает сосуды. У взрослых при нарушениях они поражаются атеросклерозом, и ребёнок остаётся парализованным. К счастью, это бывает нечасто. Основная проблема в том, что, как и все герпесы, вирус герпеса зостер, попав в организм, остаётся там навсегда и сидит себе в нервах, в нервных узлах до поры. Много десятилетий сидит, а потом проявляется уже совсем другой болезнью, опоясывающим лишаём или герпезостар. За рубежом его называют шинглис. Либо с возрастом, либо в результате болезней, повреждающих иммунный ответ, вирус реактивируется. Как по проводам, он распространяется по нервам, вызывая дикие боли, а потом и высыпания в областях, иннервируемых поражённым нервом. Боли могут мимикрировать под другие болезни, что часто приводит к диагностическим ошибкам. Заметки на полях. Приведу пример. В Америке в наш госпиталь поступает пожилая пациентка с сильными болями в груди. Состояние стабильное, но с сочетанием факторов риска: и гипертония, и холестерин высокий. Оставляю её в госпитале и назначаю лечение, как при нестабильной стенокардии. Всегда исходим из худшего, пока не доказано обратное. Там боли продолжаются при относительно стабильной кардиограмме, а бабушка арабка И говорит только на своём языке. Типичная для Нью-Йорка ситуация. Я уже старший врач и заведую этажом, сам больной не веду, делаю только общие обходы. Вот во время этого обхода бабушка что-то пытается мне сказать. Я же посмотрел на монитор, анализы и так и не понял, что она хочет, улыбнулся ей, сказал: "О'кей", и велел врачам продолжить лечение. А к вечеру ко мне подошёл её ординатор и говорит: "Бабушка-то упорная, она меня остановила и показала, что её беспокоит. И знаешь что? У неё сегодня высыпал на коже груди опоясывающий лишай. Герпес. Это он и вызывал боль. А мы стенокардия, инфаркт, боли могут быть настолько интенсивными, что даже при обезболивающих больные буквально криком кричат". Поэтому вакцинация необходима не только нашим детям, но и всем нам по достижении 60-летнего возраста, чтобы предупредить реактивацию вируса. Подробно об этом я пишу в книге о самом главном с доктором Мясниковым. Если кто-то по случайности ветрянкой не болел, по статистике таких 50 на 50, то прививка предохранит их и от этого. Во взрослом возрасте ветрянка особенно часто осложняется пневмонией. Реактивация вируса после 60 лет может проявиться не только сильными болями, но и поражением глаз с потерей зрения, органов слуха, менингитами, энцефалитами и прочими серьезными неприятностями. Вообще, к 60-ти и так уже обычно есть букет болезней. Вот только герпеса ЗОСТР не хватало, так что прививайтесь. В заключении отвечаю на частый вопрос родителей. Как долго ребенок с ветрянкой заразен? Когда можно отпускать в школу? Вакцинация от ветрянки необходима не только нашим детям, но и всем нам по достижении 60-летнего возраста. После 50 лет и так уже часто есть букет болезней. Вот только герпеса зостро не хватало, так что прививайтесь. Итак, инкубационный период между контактом с больным и до появления симптомов составляет 1-3 недели, обычно 14-16 дней. Вот на что обратите внимание. Болезнь не всегда начинается с появлением пузырьков. Обычно этому предшествует недомогание, а зноб. И ребенок становится заразным для окружающих за сутки-двое перед появлением сыпи. После этого ребёнок остаётся заразным около 5 дней. За это время обычно корочки на пузырьках подсыхают, и новых высыпаний уже нет. Девятая. Шум в ушах. Такое бывает у очень многих. По очень приблизительной статистике, десятки миллионов людей только у нас в стране беспокоит хронический шум в ушах. У каждого четвёртого он настолько сильный, что мешает жить и работать. С возрастом проблема усиливается, особенно у женщин. Это состояние хоть и довольно неприятное, но доброкачественное и редко бывает симптомом серьёзной болезни. Обычно это высокочастотный писк в ушах, и он имеет в своей основе изменения в специальных рецепторах внутреннего уха. Причины могут быть самыми разнообразными: возрастное снижение слуха и инфекции, тот же самый отит, доброкачественная опухоль слухового нерва и ишемия в результате поражения мелких сосудов. Например, при диабете Отосклероз, когда косточки внутреннего уха слипаются и перестают выполнять свою функцию, и повышенное артериальное давление, анемия и патология щитовидной железы. Иногда сам характер шума в ушах может указывать на его причину. Например, пульсирующий звук более характерен для сосудистых поражений и требует более тщательного обследования КТ или МРТ. В большинстве случаев достаточно простой аудиометрии. Несмотря на то, что список возможных заболеваний и состояний, при которых может встречаться шум в ушах, занимает не одну страницу, правда, часто мы не находим причины вовсе. Тогда мы говорим о идиопатическом тинитусе. Тинитус так доктора называют шум в ушах. Провоцирующим фактором может быть громкий звук, выстрел, взрыв или даже очень громкая музыка. Охотники, берегите свои уши. Я уже неоднократно видел, как люди надолго теряли слух. после того, как кто-то выстрелит у них на духом. Однако, прежде чем говорить об идиопатическом тините, проверьте, какие лекарства вы принимаете. Очень многие из них могут вызывать шум в ушах, например, классический аспирин, хоть даже и в малых дозах. Причём тинитус, вызванный аспирином, остаётся навсегда, даже после того, как вы уже перестали его принимать. То же относится ко многим обезболивающим, антибиотикам: гентамицин, сумамед, цепро мачегонными, фуросемид, многие лекарства от гипертонии, энап, каринфар, и для лечения мигрени также могут провоцировать это состояние. Теперь самый тяжёлый вопрос: что со всем этим делать? Ведь большинство могут терпеть, а у некоторых развивается бессонница и даже депрессия. Выбор препаратов весьма скуден, и эффективность их оставляет желать лучшего. От бессилия или неграмотности. Врачи назначают сосудистые средства, действие которых не подтверждается ни при каких болезнях. Как-то ещё будучи главным врачом Кремлёвской больницы, я на утренней конференции спросил врачей: "Каково ваше мнение, что наиболее эффективно в таких случаях?" Ответы были унылые, пока не встал бывший военврач-афганец и не сказал: "Знаете, доктор, надо выпить водки и хорошо закусить. Шум это не уберёт, но внимание на него обращать вы перестанете". Мы посмеялись, но ведь он озвучил основной принцип лечения отвлечь больного, сделать так, чтобы он этот шум перестал замечать. Алкоголь для этого, конечно, самое неподходящее средство. После него шум усиливается. У кого он есть? У кого он есть, тот знает. Больному предлагают носить наушники, из которых идёт звук другой тональности. Когда наконец их убирают, больной так рад, что свой шум за шум уже не считает, как в известном анекдоте. Заметки на полях. Ребe, что делать? Живём так тесно, не повернуться. Приведи в дом козу. Как козу? Самим жить негде. Приведи. Ну хорошо. Через месяц. Ребе. Так что же делать с козой-то стало совсем не в моготу. Выгони козу. На другой день. Ребе. Спасибо. Без козы хорошо-то как. Просторно стало. До сих пор разрабатывают различные приемы и аппараты, помогающие больному перестать воспринимать шум в ушах, как мешающий или посторонний. Какого-то кардинального прорыва пока, увы, нет. Десятое. Легко образуются синяки. Нет ни одной передачи, во время которой меня не спрашивали бы. Доктор, у меня легко образуются синяки. Что делать? В данном случае основная задача врача определить, что это: вариант нормы или за этим кроется какая-то гематологическая проблема. И совсем не обязательно начинать с анализов. Образование синяков вообще нормальный процесс, и часто мы подходим к их оценке весьма субъективно. Женщины с тонкой и светлой кожей и избыточным весом, с поверхностно расположенными сосудами, часто воспринимают образование синяков как что-то ненормальное. Тогда, как за этим ничего плохого не стоит. Необходимо для начала определить, где синяки возникают, насколько распространены, что их провоцирует и есть ли ещё какие-то симптомы повышенной кровоточивости, например, азиосин или при менструации. Если синяки образуются в основном на руках и ногах, то скорее всего, это вариант нормы. При проблемах со свёртыванием крови они возникают обычно по всему телу, спине, животу. Руки и ноги более активно участвуют в нашей жизни, и мы часто даже не помним, где ударились, споткнулись, кто и когда толкнул. Видим потом синяк и удивляемся. Разливные и крупные синяки более подозрительны, чем маленькие. Американцы с их страстью всё стандартизировать сформулировали, когда нужно заподозрить за появлением синяков что-то большее, чем обычное явление. Это появление в различных частях тела более 50 синяков диаметром более 1 см при отсутствии какой-либо травмы. Заметки на полях. Кто только не посмеивается над американцами. Недавно прочитал во французской прессе, что якобы с 2011 года в Америке пицца считается овощем из-за высокого содержания томатов и томатного соуса. Сначала решил, что французы традиционно издеваются над американцами, которых они весьма недолюбливают. Потом докопался. Всё не так просто. Администрация Обамы борется за здоровое питание в школах и выживает оттуда гамбургеры, картофель фри и пиццу. Производители призвали на помощь своих лоббистов и настаивают на решении Конгресса, что пицца овощ, тогда она останется в школьных буфетах. Видимо, и они любят хроники царствования Карла IX Мириме. Был такой эпизод, когда бандиты валились в кабачок и потребовали жареных кур. На возмущение хозяйки, что мол день-то постный, какие куры? Они заставили случайного монаха провести обряд крещения кур, дать им имена макрель и форель, чтобы всё соответствовало. Важный элемент оценки происходящего выявление сопутствующих эпизодов кровотечения. Частые затяжные носовые кровотечения, кровоточивость дёсен, обильные менструации и повторяющиеся эпизоды кровотечения между ними Всё это основание для проведения более углублённого обследования. Также важно знать, какие лекарства вы сейчас принимаете. Очень многие из них могут провоцировать повышенное кровотечение. Аспирин, все обезболивающие, поэтому если вам предстоит хирургическая операция, то аспирин надо перестать принимать за неделю, а все обезболивающие за сутки до неё. Многие антибиотики, антидепрессанты, стероидные гормоны, гепарин, хинин. Конечно, сейчас мало кто принимает хинин по его прямому назначению для лечения малярии, но некоторым его дают, стараясь убрать судорогинок. Когда-то его добавляли в джин-тоник, и врачи даже говорили о коктейльной тромбоцитопении. Тромбоцитопения термин, отражающий падение уровня тромбоцитов ниже нормы. Сейчас мы будем об этом говорить. Увлечение определёнными продуктами тоже может негативно сказаться на свёртываемости. Черный шоколад, очень, кстати, полезен для сердца, рыбий жир тоже, чеснок, имбирь. Для меня это больше в теории. Не могу себе представить человека, способного съесть всего этого столько, чтобы еда повлияла на свертываемость. К анализам, которые делаются в первую очередь, при обследовании на выявление повышенной кровоточивости, относится общий анализ крови и анализ на свертывающие факторы. Уже по клиническим проявлениям, если они выражены и явно уже не подходят под определение нормы, Врач, как правило, может предположить, какое звено свёртывающей системы страдает. Если при маленьком порезе кровь долго не останавливается, а на теле видно много красной точечной, иногда сливной сыпи, врачи называют это петехии, то это вероятно проблема с одной из разновидностей кровяных телец тромбоцитами. Тем, кто уже забыл школьный курс биологии, кровь состоит из жидкой части плазмы, кровяных телец, эритроцитов, переносящих кислород, лейкоцитов, борющихся с инфекциями, тромбоцитов, отвечающих за самый первый этап свёртывания. Если у больного при порезе сначала останавливается кровь, а спустя полчаса ранка начинает кровоточить, и на теле повсюду видны разлитые синяки, то здесь проблема скорее всего в факторах свёртывания, которые вырабатываются в основном печенью, но не только. Эта проблема встречается при болезнях печени, алкоголизме, многих системных и ревматоидных заболеваниях, например, волчанка, нарушения всасывания, наследственных болезнях и многом другом. Заметки на полях. Знаменитая гемофилия врождённый недостаток одного из факторов свёртывания. Болеют только мужчины, женщины носители и передатчики заболевания. Потомки королевы Виктории сидели на многих европейских тронах и страдали от этого заболевания, которое она им передала в своих генах. Отсюда и название – «царская болезнь». В тяжелой форме ею страдал и царевич Алексей. Генетика предопределила ему смерть от болезни, а погиб он от пули. Наиболее часто встречающаяся патология при повышенной кровоточивости – проблема с тромбоцитами. Или их мало, или их функция нарушена. Сколько это мало? Норма тромбоцитов – 150-450 тысяч. В среднем – 250 тысяч. Но как вообще определяется норма каких-либо параметров? обследуют большую группу людей и в итоге берут показатели основной массы. Крайние значения с той или иной стороны отбрасывают. Отсюда вытекает, что для некоторых отклонения от принятых величин могут быть вариантами нормы. Так происходит и в случае с тромбоцитами. Для 2,5% населения Земли нормальные показатели тромбоцитов менее 150 тысяч. Как уже говорилось, тромбоциты — первая линия обороны при кровотечении. Допустим, вы порезали руку. Вы, кстати, привиты от столбняка. Стенка повреждённого сосуда выделяет вещество, призывающее на помощь тромбоциты, и они начинают бурно слипаться в кровоточащем месте и закупоривают порез. Чуть позже туда устремляются факторы свёртывания, которые активируют друг друга и образуют уже надёжный тромб. Обычно склонность к повышенному кровотечению не наблюдается даже при хирургии, если тромбоциты снижены до 100 тысяч. На практике хирургам надо быть внимательными при их снижении до 50 тысяч, поскольку спонтанное кровотечение может случиться при уровне тромбоцитов 10-20 тысяч. Причин снижения тромбоцитов может быть много. Мы уже назвали некоторые лекарства. Обращу еще раз внимание на гепарин. Это разжижающая кровь лекарства работает на уровне факторов свертывания, И оказывая побочное действие, может поражать тромбоциты. Причём иногда механизм такого поражения может угрожать жизни больного. Вам гепарин не вводили? Возможно, а капельницу ставили? Иногда в вену вставляют катетер и промывают его гепарином. И этого весьма малого количества гепарина вполне достаточно для запуска патологического механизма. Другая очень распространённая причина алкоголь. Это не имбирь с рыбий жиром. Кто их там ест? У нас это национальное бедствие. Многие вирусные болезни сопровождаются низкими тромбоцитами. Тут и все детские вирусные инфекции и простудные заболевания, вирусные гепатиты, инфекционный мононуклеоз. Отдельная история аутоиммунные нарушения, когда защитные силы организма перестают воспринимать сигналы свой чужой правильно и начинают поедать свои же тромбоциты. К таким заболеваниям относят иммунную тромбоцитопению и некоторые другие. Системную красную волчанку, например, о ней в другой главе. Иммунная или идиопатическая тромбоцитопения наиболее частая причина снижения уровня тромбоцитов, помимо вышеуказанных, и встречается в основном у женщин до 40 лет. Критериев всего два. Первое изолированная тромбоцитопения и ничего больше. Второе отсутствие каких-либо видимых причин, поэтому она диагноз исключения. Встречается нередко, и течение её довольно благоприятно. Чаще всего врач ограничивается регулярным наблюдением. При необходимости приходится прибегать к гормонам, а иногда и к хирургии, удалению селезёнки. Селезёнка орган, где содержится до трети всех тромбоцитов, и антитела начинают уничтожать их именно там. Появление синяков часто связано со снижением уровня тромбоцитов и может быть вызвано алкоголем, приёмом определённых препаратов, вирусными болезнями. а также иммунными нарушениями. К слову, опять хочу напомнить всем, у кого когда-то была удалена селезенка, обычно после травмы. Вам необходима прививка от пневмококка. Эту бактерию иммунные силы организма убивают в селезенке. Если такова и отсутствует, вы под угрозой. Существует еще ряд серьезных состояний, протекающих со снижением количества тромбоцитов и недостатком свертывающих факторов. Но в этих ситуациях надо просто довериться врачам. С инеками дело уже не обойдётся, а для понимания таких болезней нужны фундаментальные медицинские знания. 11. Немеют пальцы рук. Если у вас немеют три пальца руки, начиная с большого и половины четвёртого, у вас защемлён так называемый средний нерв. Обхватите двумя пальцами своё запястье. Чувствуете, что мякоти там совсем нет? Действительно, с трёх сторон кости и плотное сухожилие с четвёртой. Вот под этим сухожилием, поперечной связкой и проходит нервнососудистый пучок к нашей кисти. Он проходит по своеобразному тоннелю между косточками запястья и связкой. Отсюда и название ситуации. Когда в этом месте происходит защемление, туннельный синдром. Как правило, происходит защемление именно срединного нерва. Он расположен наиболее поверхностно. От чего такое может происходить? Определённую роль играет генетическая предрасположенность. У большинства пациентов с подобной симптоматикой похожая была у мам или у бабушек. Ну да, у женщин тональный синдром встречается значительно чаще. Состояние, при котором отекают запястья, пониженная функция щитовидной железы, ревматоидный артрит. Для него характерно поражение мелких косточек запястья, вернее, суставчиков между ними. Беременность, ожирение. У диабетиков часто встречается то или иное поражение периферических нервов, и срединный нерв не исключение. Определяющую роль играют провоцирующие факторы. Обычно это наша повседневная и профессиональная деятельность. Часто отмечают онемение пальцев любительницы вязать, те, кто долго печатает на компьютере, музыканты, водители-дальнобойщики, спортсмены, особенно борцы и боксёры. Боль и онемение пальцев обычно усиливаются ночью. Иногда пациенты даже пробуждаются от сна под утро. Симптомы можно спровоцировать резко согнув или наоборот разогнув кисть и продержав её так некоторое время. Этим нередко пользуются врачи для подтверждения диагноза. Иногда срединный нерв может быть защемлён в другом месте, выше по руке, там, где он проходит сквозь определённую мышцу. Это бывает редко, в основном у профессиональных велосипедистов. В жизни я такого не видел, но не проходит ни одного лицензионного экзамена в Америке без вопроса про велосипедиста, который куда-то едет и у него начинает что-то неметь. Я как увидел на своём экзамене вопрос про велосипедиста, так, не читая дальше, бросился искать в ответе синдром пронатор террас. Так он правильно называется. И, конечно, оказался прав. И минуту на раздумье сэкономил. В кисти иногда может зажиматься и другой нерв локтевой. В этом случае будут неметь другие два пальца. Хотя чаще ловушка для локтевого нерва находится в районе локтя. Больше всего на онемение в кистях и пальцах влияют наши привычки и профессиональные факторы: работа за компьютером, занятия музыкой, спорт, рукоделие. Вообще нервные пучки, снабжающие руку, выходят в основном из шейного отдела позвоночника, проходят по плечу, далее через локоть к запястью. по дороге пучок формируется в отдельные нервы, дробится на мелкие ветви, проходит сквозь мышцы и сухожилия, и везде, начиная с шеи, существует возможность пережатия того или иного нерва. Например, радиальный нерв проходит по предплечью так, что легко пережимается, когда человек засыпает за столом, положив голову на руки. Кто так спит? Конечно, чаще всего пьяные По этому симптому, когда в результате пережатия радиального нерва человек не способен разогнуть кисть, называют синдромом субботы. Как лечить тоннельный синдром? Во-первых, начать можно с наложения на ночь в специальной лангетки на запястье. Их легко сегодня можно приобрести в аптеках. Предотвращая провоцирующие движения кисти в запястье, мы предотвращаем усиление отёка и облегчаем симптомы. Можно принять короткий курс обезболивающих нестероидных противовоспалительных препаратов, хотя последние данные говорят, что более безопасно и эффективно короткий курс стероидных гормонов с их мощным противовоспалительным и противоотечным действием. Для тяжёлых случаев амбулаторная хирургия, когда пересекают сжимающую поперечную связку и выпускают нерв из ловушки. 12. Красные глаза Человек проснулся, пошёл в ванную, глянул в зеркало и увидел глаза красные. И что теперь делать? Причины красноты глаз могут быть самые разные. Как правило, достаточно просто покапать капельки из ближайшей аптеки. Но иногда нужна экстренная медицинская помощь. Только вот как правильно оценить ситуацию? Несколько простых советов. Что-то мешает вам нормально видеть? Если нет и вы хорошо видите красным глазом, читаете, пишете, это благоприятный признак. Если мешает, нужно немедленно идти к врачу. Есть ли у вас ощущение постороннего инородного тела в глазу? Однако у всех разная чувствительность, поэтому уточняем. А может вы держите глаз открытым? Если нет, значит это симптом поражения именно роговицы и повод к немедленному обращению к врачу. Есть ли у вас светобоязнь? Если есть, также немедленно отправляйтесь к врачу. Эти ключевые вопросы обычно задают семейные врачи в Америке. когда им звонят стревоженные пациенты с глазными проблемами. По ним определяют вероятность таких грозных состояний, как острая глаукома, воспаление глазного яблока, наличие гноя внутри глазных структур, серьезные поражения роговицы. Также там врач обязательно спросит, была ли травма. Поинтересуется, носите ли вы контактные линзы. Иногда это провоцирует серьезные поражения роговицы. Спросит, выделяется ли что-то из глаз, есть ли слезотечение. Например, если вы мне ответите, что да, глаз красный есть в уделении и на ресницах остается налет, то, скорее всего, я буду думать о конъюнктивите. Обычный конъюнктивит не вызывает проблем со зрением. Нет ощущения постороннего тела, нет светобоязни. Причины конъюнктивита разные. Он бывает бактериальный, вирусный, аллергический. Вирусный конъюнктивит часто сопровождается общей простудой. Поэтому помимо красного глаза тут могут быть и другие симптомы. Припухлость лимфатических узлов, ломота в теле, кашель, насморк. Вирусный конъюнктивит очень заразен. Если слёзы больного каким-то образом попадают на кожу другого человека, то заражение происходит практически моментально. Это же случается, если человек потёр глаз, потом взялся за ручку двери, за стакан, подушку или полотенце. Другой человек тоже коснулся этих предметов, и вирус сразу перешёл на него. Так что заболели Не рыдайте на груди у близких и не орошайте слезами подушку. Через час настроение восстановится, а муж будет потом ещё 2 недели конъюнктивитом маяться. У бактериального конъюнктивита свои особенности. Обычно им также заражаются почти все члены семьи или дети из одного класса. Заражение также происходит контактным путём. Симптомы похожи на вирусный конъюнктивит, только выделения из глаза более густые. И здесь хорошо помогают антибиотики, либо в каплях, либо в виде глазной мази. Чего нельзя сказать о вирусном конъюнктивите. Как защититься от конъюнктивита? Соблюдать правила элементарной гигиены. Не пользоваться вещами больного человека, мыть руки регулярно и не просто ополоснуть, а тереть руки одну о другую в течение 15 секунд с большим количеством мыла. И если у вас самих конъюнктивит одного глаза, не вздумайте чесать другой. Перенесёте инфекцию немедленно. Аллергический конъюнктивит обычно затрагивает оба глаза. Они чешутся, слезятся. Это часто болезнь сезонная, возникает весной, летом. Лечится специальными капельками с антигистаминными препаратами. Довольно успешно. Заметки на полях. Моя теща до сих пор помнит, как много лет назад они всей семьей поехали отдыхать дикарями в Закарпатье. Дочка, моя жена, в то время 15-летний подросток, в первый же день проснулась с красными глазами. Боже, вспоминая теща. Вся поездка была отравлена. Каждый день Наташа ныла, что у неё чешутся глаза, что она ненавидит спать в палатке и жарить шашлыки, что лучше поехать домой. Попрекает мою жену по сей день, а ведь скорее всего, та тогда и имела основание жаловаться. Карпаты, цветение, аллергический конъюнктивит. Конечно, надо было ребёнка увести. Отдельный разговор про глаукому. Многие ошибочно думают, что глаукома это синоним повышенного внутриглазного давления. Это не совсем так. Глаукома это поражение зрительного нерва, действительно часто сопровождается повышением внутриглазного давления, что, собственно, и является одним из больших факторов риска её развития. Однако у 15% больных глаукома протекает с нормальным внутриглазным давлением. Остальные факторы риска наследственность и женский пол, возраст и раса. У людей с тёмной кожей глаукома встречается особенно часто. Есть разные типы глаукомы. Наиболее распространена так называемая глаукома открытого угла. Это не очередная медицинская бессмыслица, а отражение механизма развития глаукомы с различными вариантами нарушения внутриглазной циркуляции жидкости. Такая разновидность часто протекает совсем незаметно и проявляется тоннельным зрением, когда наиболее чётко виден только центр зрительного поля. Если не принимать меры, то всё может закончиться слепотой. Поэтому в возрасте за 40 Необходимо регулярно проверяться у окулиста. Глаукома закрытого угла может быть срочной, неотложнейшей медицинской ситуацией. Если возникает остро, сопровождается болью в глазу, тошнотой, рвотой. И вот здесь будет и красный глаз, и нарушение зрения, и фиксированный, умеренно расширенный зрачок. И если не принять срочные меры, человек может потерять зрение. Помните, что некоторые лекарства могут провоцировать глаукому закрытого угла. Это банальные сосудосуживающие капли от насморка, противосудорожные, антипсихотики, антидепрессанты и лекарства от укачивания. 13. Предменструальный синдром. О сколько мужчин невинно пострадали от несправедливости и периодической агрессивности и неуравновешенности своих женщин. Мужчины переживают и всерьёз обижаются. На проходит несколько дней, и где это злобное и истеричное существо, опять милая и ласковая, и как ничего не бывало. Она и не помнит. Мужчина, конечно, понимает, что это связано с менструацией и изменением гормонального профиля, но так до конца и не верит, что можно настолько меняться. Он подозревает, что всё это проявление черт характера, которые периодически вылезает наружу при ослаблении организма. На самом деле, тут всё дело в выраженности предменструального синдрома, ПМС. Под ним подразумеваются совокупность физических и психоэмоциональных изменений во второй половине менструального цикла, обычно за 5 дней до наступления менструации, которые, обратите внимание, негативно влияют на качество жизни женщины. Про качество жизни мужчин рядом официальное определение умалчивает. Если превалируют такие психоэмоциональные расстройства, как возбудимость, злость и внутреннее напряжение, и это повторяется постоянно из цикла в цикл, то попадает уже под определение американской психиатрической ассоциации как предменструальное дисфорическое, то есть депрессивное расстройство. В психиатрии часто бывает трудно понять, где норма, где особенности личности, где предболезнь, а где уже и реальное психическое расстройство. Поэтому для каждого состояния разработана система критериев, отражающих совокупность симптомов и их длительность. Например, набор депрессивных симптомов длительностью до 2 лет считается особенностью личности или предболезнью. Больше уже может рассматриваться как психическое отклонение. Для диагноза шизофрения обязательно наличие эпизода острого психоза. Без этого диагноз будет звучать шизоаффективное расстройство. Система диагностических критериев делает работу психиатра более объективной и стандартизированной. Для диагностики предменструального дисфорического расстройства также есть такая система. Итак, наберёте пять симптомов из этого перечня: злоба и раздражительность, внезапная печаль, чувство отверженности, чувство безнадёжности или низкой самооценки, проблема с концентрацией мыслей, повышение аппетита, появление избирательности в пище. Снижение интереса к обычной ежедневной деятельности, быстрая утомляемость, потеря контроля над собой, набухание молочных желёз, боль в животе, в суставах, набор веса, расстройства сна, не можете заснуть или наоборот, повышенная сонливость. Что, есть все 10? Или даже есть что добавить? Но тут вступает в силу главный критерий. Нарушает это ваш ритм жизни, вредит работе, отношениям. Если вы можете с этим справляться, у вас обычные ПМС. Если это справляется с вами, уже депрессивное расстройство. Для справки, 75% женщин чувствуют ПМС, у 6-8% развиваются предминструальные дисфорические расстройства. В основе ПМС лежит генетическая предрасположенность и даже есть главный подозреваемый – ген, отвечающий за чувствительность тканей к женским половым гормонам. Также статистика показывает, что курение может быть фактором риска для развития ПМС. Нужно отличать, собственно, ПМС, кратковременный и быстро проходящий, от длительных физико-психических изменений, которые могут указывать на расстройство психики у женщины и требуют консультации и наблюдения специалиста. Под маской ПМС могут скрываться и многие другие, как терапевтические, так и заболевания, требующие наблюдения у психиатра. Среди них в первую очередь надо исключить патологию щитовидной железы. Как недостаток гормонов щитовидной железы, так и их избыток могут сопровождаться резкими перепадами настроения. Избыток гормонов надпочечников также может маскироваться под ПМС. Часто женщины с иными серьёзными депрессивными нарушениями психики испытывают усиление симптомов перед началом менструации. Их важно вычленять из общей группы, так как они требуют совсем другого лечения. Некоторые другие заболевания, такие как мигрень, синдром хронической усталости, синдром раздражённого кишечника, могут обостряться перед менструацией, но там иной набор симптомов и нет строгого соответствия лютеиновой фазе цикла. Вам не надо точно знать, что это такое. Упоминаю название, чтобы подчеркнуть строгую привязку симптомов ПМС к всплеску определённого женского полового гормона. Итак, что же делать? Если симптомы умеренные, то в начале доктора обычно рекомендуют регулярную физическую нагрузку и уменьшающий стресс тренинг. Последнее больше относится к западной медицине, где психотерапевты весьма распространены. Однако и у нас можно получить представление о принципах борьбы со стрессом. Пытались применять витамины группы B, E, магний, различные добавки, но результат разочаровывающий. Да тут ещё эти сообщения о повышении общей смертности в группах тех пациентов, кто эти витамины регулярно принимает. Если симптомы уже стали беспокоить, а то и мешают жить, время начать принимать антидепрессанты типа прозака. По научному они называются ингибиторами обратного захвата серотонина. Опять излишний прямой перевод английского термина. Их не обязательно применять постоянно. Можно лишь в то время, когда есть всплеск того самого лютеинотропного гормона, то есть со второй половины цикла, с 14-го дня. Если этого недостаточно, то доктор может рассмотреть возможность присоединения Апразолама, Ксанакс. Но тут всё индивидуально. Иногда это может привести к обратному эффекту. Препараты второй линии гормональные противозачаточные таблетки, но не абы какие, а содержащие особую разновидность гормона прогестерона дроспиренон. Он также может сглаживать действие избытка мужских половых гормонов в организме женщины. Я уже упоминал, что у женщин тестостерон тоже есть. Мало того, он ещё и отвечает за степень сексуального влечения женщины. Такое лечение имеет не такое уж и выраженный эффект, но всё же лучше крайней ситуации, когда врач вынужден вводить специальный гормон, прерывающий менструальную функцию вовсе, наподобие химической кастрации у мужчин, как, например, при раке простаты. А ведь приходится иногда идти и на такое, когда, например, женщина перед менструацией впадает в такую депрессию, что пытается покончить жизнь самоубийством. Закончу эту главу обращением к женщинам и мужчинам. Женщины Перепады настроения в связи с гормональными всплесками это нормальное состояние. Только не упустите момент, когда это может развиться в болезнь и начнёт мешать вам жить. Вовремя обратите на это внимание и начинайте принимать меры, главные из которых здоровый образ жизни и позитивный образ мыслей. Мужчины, из регулярных обязанностей, наложенных на нас природой, самой тяжёлой является обязанность ежедневного бритья по утрам. Будем же терпимыми к нашим женщинам, Ведь их организм настолько тоньше и сложнее нашего. 14. Увеличение лимфатических узлов. Мы часто обнаруживаем у себя под кожей в области шеи, паховых складок и других местах упругие перекатывающиеся шарики. В престаречии железки. Это важная часть лимфатической системы лимфоузлы. Лимфатическая система место выработки и циркуляции клеток лимфоцитов. которые защищают организм от инфекций, опухолей и многих других неприятностей. Это своего рода фильтр, который преграждает им доступ в глубь организма. Увеличение лимфатических узлов всегда ставит врача в непростое положение. Причин для их увеличения море, надо перебрать всё и выбрать правильную, ведь иногда так просто списать всё на больной зуб и пропустить лимфому. Во-первых, сначала надо определить, есть ли здесь реальное увеличение лимфоузла или это только так кажется.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 трудно в книжке про болезни избежать медицинских терминов, хотя я и пытаюсь. Но тут даже из контекста понятно, что лимфаденопатия врачи называют увеличение лимфатических узлов. Дело в том, что существует ясная анатомическая картина, от каких органов и в области каких узлов оттекает лимфа. Мы видим их увеличение. Ага, фильтры забились и начинаем уже прицельно искать источник проблем. Если же увеличение лимфоузлов наблюдается больше, чем в одном регионе, то тут уже поиск пойдёт по другому алгоритму. Давайте я очень поверхностно перечислю самые распространённые причины увеличения лимфоузлов. Ведь полный список займёт много листов. Итак, ну, конечно, номер 1 это инфекции и связанные с этим воспалительные процессы. Как бактерии, так и бесчисленные вирусы могут вызывать лимфаденопатию. И об этом мы ещё поговорим чуть позже. Отдельно выделю инфекции, которые особенно часто вызывают распространённую генерализованную лимфаденопатию: туберкулёз, СПИД, инфекционный мононуклеоз. Системные заболевания. Классически это системная красная волчанка. Лимфома это то, что раньше называлось лимфогранулематозом. Сегодня это заболевание известно как лимфома Ходжкина. Лимфоциты в лимфоузлах рождаются изменённых размеров и форм. По сути, это онкологическое заболевание. различает ещё неходжинские лимфомы. Прямой перевод с английского. По-английски звучит странно. Ходжкинг. Ходжкинг not Hodgkin. Что им слов не хватает, но это уже отдельная тема. Ещё одна причина лекарства. Многие препараты могут провоцировать временное увеличение лимфоузлов. Это и лекарства от судорог, и некоторые гипотензивные препараты, и антиаритмики. О них надо помнить и врачам, и пациентам.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 Собственно, место, где можно прощупать увеличенные лимфоузлы, не так много. В основном они расположены внутри нашего тела. В первую очередь это шея. Чаще всего увеличение отмечается на передней поверхности шеи. Это может быть и инфекционный мононуклеоз, и другие болезни, вызванные вирусом Эпштейна-Барр и токсоплазмоз и цитомегаловирус. Обычно эти вирусные болезни проходят без следа. Через неделю-другую после резолюции инфекции исчезает и увеличение лимфоузлов. Если же увеличение остаётся на больший срок, часто встаёт вопрос о биопсии, потому что никто не хочет пропустить начало лимфомы, а ведь бывает и так. На задней поверхности увеличения лимфоузлов часто бывает проявлением болезни кошачьих царапин. Наши милые пушистые любимцы иногда могут быть переносчиками микроорганизма борретеллы, причём не только кошки, но и блохи с них Поэтому когда мы говорим ребёнку не трогай котёнка, имеется в виду, что у котёнка могут быть блохи и связанная с ним инфекция. Уже упомянутый туберкулёз классически проявляется лимфоаденопатией шеи. Если узлы твёрдые, спаянные с окружающими тканями, если они возникли у пожилого человека, особенно у курильщика, то тут нужно исключить онкологию головы, ЛОР-органов, щитовидной железы, пищевода. Подмышечные лимфоузлы собирают лимфу от рук, передней грудной стенки, молочных желёз. Ранки на руках, царапины, в том числе и кошачьи, фурункулы могут проявляться увеличением лимфоузлов в подмышке. Также это может быть проявлением рака молочных желёз. Женщины, будьте внимательны. Кстати, силиконовые протезы груди могут также вызывать увеличение подмышечных лимфоузлов. Но ну и бесчисленные вирусы часто бывают причиной. Появление увеличенного лимфоузла в надключичной области Часто может быть серьёзным настораживающим симптомом. Наличие такого узла справа может говорить о онкологии органов грудной клетки, слева брюшной полости и малого таза. Чаще всего мы можем прощупать лимфоузлы паховой области, там, куда стекает лимфа от ног и тазовых органов гениталий. Поэтому даже небольшое воспаление ногтя на ноге или одна из многочисленных половых инфекций могут вызвать паховую лимфаденопатию. Вывод: причину увеличения лимфоузлов масса И важно правильно определить конкретную. Иногда ошибка может дорого стоить больному. Важно учесть все обстоятельства: наличие контакта с животными, историю недавних путешествий, потребление непрожаренного мяса, токсоплазмоз или укуса клеща, брелиоз, сопутствующие симптомы: лихорадка, ночной пот, потеря веса, какие лекарства вы принимаете и многое другое. При отсутствии настораживающих симптомов, крупные более 2 см лимфоузлы, твёрдые и спайные в надключичной области, появившиеся у лица за 40 курильщиков, сопровождающиеся потерей веса, лимфаденопатию можно просто наблюдать в течение 4 недель. Если за это время она так и не прошла, тогда показана биопсия. Точки нады должны быть расставлены. Некоторые рекомендуют не просто наблюдать, но и попробовать курс антибиотиков. Такой подход сегодня считается неоправдавшим себя.